Рузвельт из охранки Еще летом 1902 года Гапон, что называется, попал в разработку. Это не могло не получить продолжения. На его счет были определенные планы, и вскоре они начали осуществляться. Уже спустя пару месяцев после первой встречи Михайлов навестил Гапона в общежитии Академии и пригласил съездить с ним в департамент полиции. Учреждение располагалось в доме 16 – на фонтанке, близ цепного моста, в здании, где прежде располагалось третье отделение. На вид весьма красивый дом, своим известный праведным судом, по ироническому выражению Алексея Константиновича Толстого. Дом в самом деле красивый, строил его не кто-нибудь, а сам Агюст Монферран для графа Кочубея. Михайлов и Гапон проследовали мимо черных ящиков, в которых хранились досье на неблагонадежных, в кабинет Зубатова, начальника особого отдела. Тут стоит пояснить структуру имперских органов политического сыска, весьма, надо сказать, мудреную. Особые учреждения для государева слова и дела существовали в России с петровских времен. Тайная канцелярия, потом тайная экспедиция при Сенате, с 1826 по 1880 год знаменитое третье отделение, собственное его императорского величества канцелярии с прикрепленным к нему корпусом жандармов. Параллельно существовало Министерство внутренних дел с подведомственной ему обычной полицией. Соперничество этих ведомств сказывалось на расследовании политических дел, в частности, дела Петрошевского. Отчасти этим соперничеством и объясняется непомерно жестокая расправа над прекраснодушными недозаговорщиками. В 1880 году, в период диктатуры сердца Лорис Меликова, третье отделение было упразднено и в составе МВД создан «Департамент государственной полиции», объединивший политический и общеуголовный сыск. При нем, однако, создавались в крупных городах отделения по охранению общественной безопасности и порядка, в просторечии охранное отделение, та самая знаменитая царская охранка. Охранные отделения находились в двойном подчинении. Градоначальнику и департаменту государственной полиции Координировала их деятельность так называемое «третье дело производства» – департамента. Все же это не была единая организация с четкой структурой и собственной иерархией, как тайная канцелярия или поздняя ЧК АГПУ. При этом отдельный корпус жандармов, правда теперь включенный в состав МВД и подчинявшийся начальнику департамента государственной полиции, никуда не девался – и граница между задачами охранки и жандармерии была весьма зыбкой. Первая должна была заниматься розыском политических преступников, вторая – дознанием. Но где же кончался розыск и начиналось дознание? В 1898 году из состава третьего отдела производства был вычленен особый отдел своего рода «Интеллектуальный штаб сыска», Функции особого отдела опять-таки во многом дублировали задачи охранных отделений, руководство внутренней и заграничной агентуры, розыск политических преступников и так далее. Но кое-что было совершенно новым и особенным. Прежде всего, мониторинг общественных настроений. Главным образом в сфере внимания особистов оказывались рабочий класс и учащиеся молодежь. Несогласованность различных управлений и отделов накладывалась временами на патриархальную простоту организации. Гапона ведут мимо ящиков с документами государственной важности, и он знает, что в этих ящиках, потому что все это знают. И низкий моральный и интеллектуальный уровень сотрудников. Сыскная служба была непочетна. В охранку или жандармерию шли чаще всего люди невысшего разбора, Так что неудивительно, что полиции, охранке, жандармерии, при всех ее огромных ресурсах, не всегда удавалось справиться с набравшимся опыта революционным подпольем. Хотя, конечно, бывали и в политическом сыскном деле люди действительно незаурядные и субъективно честные. Человек, которого в тот осенний день 1902 года впервые увидел Гапон, был одним из самых честных и, возможно, самым незаурядным. Мы вошли в великолепную приемную комнату, и я был представлен Сергею Васильевичу Зубатову, мужчине около сорока лет, крепко сложенному, с каштановыми волосами, чарующими глазами и простыми манерами. Зубатов, сын отставного обер офицера, управляющего доходным домом, был отчислен из седьмого класса гимназии, по желанию отца, которого бесило изобилие евреев в дружеском окружении сына. Продолжать обучение без аттестата он не мог, устроился канцеляристом в Московское дворянское собрание, а подрабатывал в частной публичной библиотеке подруги своего детства Анны Николаевны Михиной. В то время содержание таких библиотек было респектабельным интеллигентским заработком. Считалось, что давая свои книги почитать за деньги, представители и представительницы образованного сословия не только поддерживают свое благосостояние, но и несут культуру в массы. Вскоре Зубатов, которому было едва за двадцать, женился на Михиной, и разделял ее труды уже на правах совладельца библиотеки. В то время власти, испуганные первомартовским цареубийством и окрыленные последующим разгромом народной воли, внесли в список запрещенных книг Дарвина, Маркса, «Что делать Чернышевского» и еще кое-что из интеллигентского святого писания. Книги, свободно изданные в прежние годы, никуда, конечно, не девались, они ходили по рукам, но казенные библиотеки их не выдавали, да и многие частные выдавать боялись, а Зубатов с Михиной нет. В библиотеку стала стекаться масса передовой молодежи. В какой-то момент, летом 1886 года, этим собранием заинтересовалась полиция – Оказалось, что одна из конспиративных групп, возникших на развалинах народной воли, использовала библиотеку на Тверской в качестве явочной квартиры, не ставя о том в известность ее хозяев и в темную подставляя их под удар. Зубатов пришел в ярость и дал себе клятву, бороться впредь всеми силами с этой вредной категорией людей, отвечая на конспирацию контрконспирацией, зуб за зуб, вышибая клин клином. Полиция тут же предложила молодому человеку способ борьбы с коварными конспираторами. Попросту говоря, осведомительство. Сергей Васильевич подумал и согласился. Несколькими годами раньше Достоевский признавался издателю Суворину, что не рискнул бы донести полиции на террористов, готовящих взрыв Зимнего дворца. Испугался бы общественного мнения. Достоевский, уже европейский знаменитый писатель, пожилой человек, убежденный монархист и консерватор. Причем, как указывают биографы, Федор Михайлович не зря затевал разговор на эту тему – На одной лестничной площадке с его квартирой находилась явка народной воли, и писатель мог заподозрить что-то неладное. А тут 22 юнец, поклонник Писарева и Бокля, по принципиальным соображениям, идет в полицейские агенты, секретные сотрудники осведомителя. Что это было? Безмерный цинизм или безмерная нравственная независимость? И где граница между вторым и первым?» Зубатов был внедрен к подпольщикам. За год он выдал около 20 человек, среди которых впоследствии знаменитый этнограф В. Г. Багарас, он еще будет действовать в нашей книге. Зубатов признавал 20 лет спустя, что в это время имело место 2-3 случая очень тяжелых для моего нравственного существа. Можно себе представить. Будем, однако, справедливы. Крови на Зубатове осведомить или нет. Никто из выданных им людей не успел совершить ничего такого, за что, по имперским законам, полагалась бы смертная казнь или даже каторга. Все отправились в ссылку, как правило, не очень далекую. Сам Зубатов рисковал большим. После разоблачения его одно время собирались убить – Со своей стороны полиция с сотрудниками не разбрасывалась. Сергею Васильевичу, как и другим людям в таком же положении, предложили официальную штатную службу. Зубатов согласился. Теперь у него уже не было выбора. Обратный путь в мир левых интеллигентов был закрыт навсегда. Сергей Васильевич стал чиновником для особых поручений при московском охранном отделении. Непосредственно в его видении была секретная агентура – Способности он проявил чрезвычайные. Множество революционеров он завербовал, склонил к сотрудничеству или, по меньшей мере, отвратил от антиправительственной деятельности. Этому предшествовали долгие беседы за чашкой чаю. Горячие юнцы и юницы, готовые презрительно противостоять чиновнику-обскуранту, видели вместо него человека из своих – говорящего одним с ними языком, понимающего, если не разделяющего их ценности, и терялись. Тех, кто оставлял революцию, больше не преследовали, их дела закрывали. По крайней мере, Зубатов старался закрыть их, поскольку это от него зависело. Можно было видеть во всем этом мудрость и благородство, а можно полицейскую хитрость, это уж как посмотреть». В любом случае нельзя осудить Зубатова той же меркой, что какого-нибудь офицера пятого управления КГБ в 1970-1980-е годы, о сталинской эпохе не говоря. Зубатову противостояли не просто инакомыслящие интеллигенты, а молодые террористы. Если еще не убийцы, то ученики и поклонники убийц, в лучшем случае пропагандисты кровавого мятежа а каковы были его собственные взгляды. В разные годы он говорил об этом по-разному. Вероятно, откровение всего в письме публицисту В. Л. Бурцеву в 1907 году. «Я верил и верю, что правильно понятая монархическая идея может дать все нужное стране при развязанности общественных сил». Какая гарантия того, что, не изжив вполне одной политической идеи, люди не испакостят и другой – демократической, республиканской? По существу обе идеи равноценны. Не в них, следовательно, дело, а в самих людях. Другими словами, Зубатов в зрелости стал консерватором не по идеологии, а по инстинкту – Он стремился спасти, модифицировав в рамках существующих институтов, то государство, которое есть, потому что следующее будет не лучше, а путь к нему лежит через кровь и разрушение. Если бы он служил республике, он защищал бы ее от монархистов. В 1894 году Зубатов стал заместителем начальника Московского охранного отделения, в 1896 начальником. Здесь он опять-таки проявил себя как чиновник исключительных способностей. Преобразование всей техники Сыска по последнему европейскому слову ⁇ подготовка целой гвардии первоклассных филеров. Однако Сергей Васильевич понимал, что только такими методами с революцией не справится, уже не справится. Год спустя, в 1897 году, он подал на имя московского градоначальника великого князя Сергея Александровича доклад, с которого началась история так называемой Зубатовщины. «Современная Россия», – писал Зубатов, – «переживает в своей внутренней жизни период пышного расцвета теории и практики социализма. Революционеры». Присоединив рабочих противоправительственным мероприятиям, получит в свое распоряжение такую массовую силу, с которой правительству придется серьезно считаться. Новому четвертому сословию Зубатов придавал огромное значение, видел за ним будущее. 15 лет спустя, в неопубликованной статье, которой он подводил итог своей деятельности, он так объяснял это. «Рабочий класс» Коллектив такой мощности, каким в качестве боевого средства революционеры не располагали ни во времена декабристов, ни в период хождения в народ, ни во время массовых студенческих волнений. Чисто количественная его величина усугублялась в своем значении тем, что в его руках обреталась вся техника страны, а сам он, все более объединенный процессом производства, опирался внизу на крестьянство, к сынам которого принадлежал. Вверху же, нуждаясь в требуемых знаниях по специальности, необходимо соприкасался с интеллигентным слоем населения. Зубатов внимательно изучал историю рабочего движения в Российской империи. Да, конечно, еще в 1870-е годы появлялись отдельные революционеры из рабочих, такие как Петр Алексеев, или знаменитый народоволец Степан Халтурин. Были небольшие рабочие кружки, значение их было чисто локальным, тогдашние русские революционеры ставили на крестьянскую массу, но в последние годы все изменилось. Теория социализма нашла, наконец, способ действительного преобразования реальных жизненных отношений в духе и направлении своих требований. Изобретательницей такого стремления стала германская социал-демократия, сумевшая связать цепью постепенных сделок свои идеальные устремления с текущими наиболее насущными потребностями рабочей массы. Вслед за немцами и русские подпольщики-марксисты Зубатов имел в виду, в частности, разгромленные в 1895 году «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», созданный молодым Владимиром Ульяновым, изменили тактику. Они перешли от глобальных требований к непрерывной агитации среди рабочих на почве существующих мелких нужд и требований. А это уже не политические абстракции. Выпущенная на подобных основаниях прокламация настолько оказывалась близкой и понятной рабочему, что достаточно было пустить ее в нескольких экземплярах среди недовольных, чтобы фабрика или завод встали. Полицейский чиновник напоминает в частности о грандиозных и успешно завершившихся стачках, происходивших в 1890-е годы в Петербурге и Иваново-Вознесенске, Всероссийском центре текстильной промышленности. Понятно, что для революционеров эти стачки не были самоцелью. Успех в борьбе приносит рабочему веру в свои силы, научает его практическим приемам борьбы, делает более восприимчивым к принятии идей социализма. Таким образом и тренируются кадры. Для чего? Для глобальной политической и социальной революции, само собой. Что же в этой ситуации делать защитникам существующего строя? Ответ на этот вопрос подсказали Зубатову сами социалисты. Внимательно читая свежую политическую литературу, он обнаружил новые политические течения. Фабианцев в Англии, марксистов-ревизионистов в Германии. Идеология этих течений была довольно сложной и разной, но на практике сводилась к следующему. Не стремиться к разрушению существующего общества – а использовать его институты для улучшения положения рабочих. Речь шла о демократических институциях европейских стран. Но с точки зрения Зубатова, российское самодержавие было в этом смысле ничуть не хуже. «Если мелкие нужды и требования рабочих, – писал Зубатов, – используются революционерами для антиправительственных целей, – то не следует ли правительству как можно скорее вырвать это благодарное для революционера орудие из его рук и взять исполнение всей задачи на себя? Бернштейн, идеолог ревизионизма и супруги Вебб, теоретики фабианства, и их российские последователи-экономисты, с которыми так яростно воевал Ленин, оставались социалистами, только путь к бесклассовому обществу виделся им очень постепенным и очень долгим. Примечание. Ирония судьбы в те же годы, когда молодой Владимир Ульянов воевал с ревизионистами и экономистами, он для заработка переводил вместе с Крупской в Шушинском супругов Веб, а устроил им этот заработок легальный марксист, будущий правый либерал Петр Бернгардович Струве. Конец примечания. Зубатов же негодовал, когда его теорию и практику именовали полицейским социализмом. С социализмом она боролась, защищая принципы частной собственности в экономической жизни страны и экономической ее программой, был прогрессирующий капитализм, осуществляющийся в формах все более культурных и демократических. Все это очень напоминает идеи Рузвельта. Сходство усиливается еще и тем, что осуществлять свои эксперименты Сергею Васильевичу пришлось в условиях серьезного кризиса, поразившего российское и мировое хозяйство в 1898-1902 годах. Зубатов был все же политиком-практиком. Глобальным идеологическим обоснованием проекта занимался другой человек с радикальным прошлым, И каким? Лев Александрович Тихомиров, один из вождей народовольцев-террористов в 1888 году, в эмиграции выступил с текстом под названием «Почему я перестал быть революционером?». Тихомиров перестал быть не только революционером, он отрекся от социализма, от республики, от демократии в западном понимании, стал сторонником просвещенного самодержавия, не путать с абсолютизмом, опирающегося на народное представительство, но не ограниченного им, и ведущего страну к прогрессу. Его простили, разрешили вернуться в Россию не потребовав никаких сведений о подполье, никакой практической помощи полиции, впрочем, того подполья, в котором когда-то состоял Тихомиров, давно уже не было, но и на службу никакую не взяв. Бывшему террористу оставалась чистая публицистика, но его работы были востребованы некоторыми людьми, определявшими государственную политику. Много писал он и по рабочему вопросу. «Рабочий», — доказывал Тихомиров, — должен ощущать себя гражданином, а не пролетарием, связывать свои классовые интересы с интересами общества в целом. Еще один человек помогал покровительству Узубатову, продвигая его проекты. Это был непосредственный начальник Сергея Васильевича, московский оберполицмейстер Дмитрий Федорович Трепов. Об этом противоречивом государственном деятеле, чья историческая репутация не во всем соответствует истине, нам придется говорить еще не раз. В мае 1901 года было зарегистрировано Московское общество взаимного вспоможения рабочих в механическом производстве, вслед за тем подали документы на регистрацию и другие профсоюзы. Профессора-социологи и экономисты Озеров, Дэн, Езерский и другие читали в историческом музее рабочим лекции по трудовому законодательству разных стран, по производственной гигиене и другим актуальным вопросам. Само собой, этим дело не ограничивалось. Рабочие начали предъявлять требования к своим работодателям. Свежесозданные рабочие союзы организовывали стачки, блокировали наем брехеров, недавно набранных в деревне рабочих уговаривали вернуться домой и даже оплачивали им обратную дорогу. В общем, немедленно воплощали знания, полученные на лекциях в историческом музее, на практике. В случае же, если фабричная администрация не шла на компромисс, Рабочие прямиком обращались в полицию и требовали воздействовать на своих обидчиков. Так произошло, например, весной 1902 года во время большой забастовки на заводе французского подданного Гужона. Полицейские власти грозили фабриканту высылкой из России. Тогда он пожаловался в Министерство финансов. Трудовой конфликт вылился в разбирательство между правительственными ведомствами. Интересно, что фабричная инспекция тот орган, который как раз должен контролировать выполнение трудового законодательства и защищать интересы рабочих, из этой торговли выпадало. Предприниматели крайне негативно относились к зубатовским инициативам Деловые круги России вообще не готовы были иметь дело с профсоюзами, как, впрочем, и капиталисты многих других стран. Заметим, что в США профобъединения были легализованы лишь в 1933 году тем же Рузвельтом после нелегкой борьбы. Российский капитализм переживал эпоху бури и натиска. Русские предприниматели были по большей части властными и напористыми, притом часто очень талантливыми, нуворишами. Они охотно и щедро жертвовали часть прибыли на прогрессивную культуру и даже на прогрессивную политику, могли от души вложиться в благотворительный проект, но считаться самоорганизацией наемных работников – это было для них унизительно». На своих фабриках они хотели абсолютизма, как Николай в своем государстве. А для иностранцев Россия представляла интерес прежде всего как страна с дешевой рабочей силой. Ее удорожание лишало производства всякого смысла. И добро бы еще сами рабочие бунтовали, а тут они получают поддержку государственной власти. Документ под названием «Справка, к чему сводятся разговоры среди предпринимателей о московском рабочем движении», дает выразительную картину. Охранное отделение в видах соображений особой важности взяло в свои руки руководительство рабочими громадами, заняв место разных подпольных агитаторов в надежде справиться с этими громадами, даже в том случае, если бы началась пугачевщина. Но доверять этому нельзя, так как элементы, призванные к этому охранным отделениям, не заслуживают доверия, Пугачевщина не была организованной, а обученные толпы могут сделать Пугачевщину организованной. Многие склонны прекратить действия своих фабрик, иные временно, другие навсегда. Встреча Зубатова с предпринимателями 26 июля 1902 года в трактире Тестова не привела ни к чему хорошему – Надменный чиновник заявил капиталистам, что общество видит в них мошенников и что они должны быть благодарны полиции за то, что та взяла рабочее движение под свой контроль и тем спасает их от народного гнева. По крайней мере, так его поняли и, конечно, оскорбились. Тем временем министром внутренних дел стал Вячеслав Константинович Плеве, деятель яркий и противоречивый, Для либералов и революционеров начала века такой же жупил, как Трепов. Плеве был сильнейшим сыщиком. В свое время он сыграл одну из ведущих ролей в раскрытии и разгроме народной воли. Но, как с горечью писал один из его сподвижников Эль-Аратаев, на беду он не верил в революцию. Для Плеве... Революционеры были просто заговорщиками, которых можно было победить обычными полицейскими средствами. Сложные затеи Зубатова вызывали у него смешанное чувство. До поры до времени министр терпел и даже отчасти поощрял их, но уже в период пребывания Зубатова в Москве его проекты начали выхолащиваться. Либеральная профессура была отстранена от воспитания рабочих и заменена духовной интеллигенцией то есть священниками с академическими дипломами. Уставы профсоюзов цензурировались, и в итоге главным достижением, которое Зубатов смог упомянуть в беседе с Гапоном, стало всенародное возложение цветов к памятнику Александру II 19 февраля 1902 года. Зубатов придавал этой акции большое значение, как смотру. 50 тысяч рабочих в идеальном порядке собрались в одном месте и продемонстрировали свою политическую лояльность. А Гапон, по его словам, подумал, что деньги и силы можно было бы потратить на что-нибудь практически полезное. Сам Зубатов, похоже, не чувствовал наступившего кризиса. Тщеславие сыграло с этим талантливым человеком злую шутку. Лезть на хлебников, прилипших к проекту, явно доставляло ему удовольствие. В его архиве сохранилось стихотворение Контермина, творении некоего Ф.А. Слепова. «Пусть в подпольной печати бездарность, а вас пишет пустые статьи». Мы же шлем от души благодарность за все то, что нам сделали вы. Эти люди, что вас ненавидят, они так же не любят и нас, и отраду, как будто бы видят в тяжкой жизни трудящихся масс. На словах они счастья желают, чуть не для всех бедняков, а на деле их в тюрьмы сажают и доводят порой до оков». Принимая в 1902 году новую, более высокую должность в столице, Зубатов взял с собой часть своих любимых сотрудников. Он рассчитывал, что московские организации будут успешно существовать и без его непосредственного руководства, но они были плохо к тому приспособлены. Одновременно с московским бурно развивался другой зубатовский проект. Причем проект достаточно неожиданный. Еще в своей записке 1897 года Зубатов отмечал, среди евреев противоправительственные организации всегда находили наиболее энергичных и даровитых пособников, особенно в период террористических предприятий. В том же году был основан бунт, всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России, ставший одной из самых массовых социалистических организаций империи. Казалось бы, от интересов московской полиции это было далеко. В первопрестольной иудеям низших сословий жить не дозволялось. Но созданная Зубатовым система сыска действовала зачастую за сотни километров от его формальной юрисдикции. В 1900 году в Москву привезли 70 арестованных бундистов из западного края. Среди них была юная 21-летняя барышня по имени Маня Вильбушевич – «Личность, прямо скажем, неординарная». «Достаточно сказать, что по окончании гимназии она, начитавшись Толстого, пошла работать на завод, на завод, принадлежавший ее брату, и не кем-нибудь, а плотником. Женщины и мужчина равны», — объяснила она при аресте. Зубатову удалось увлечь Маню и нескольких ее товарищей Генриха Шаевича, Юделя Волина и прочих своими идеями. В его отношениях с прекрасной плотницей присутствовал, кажется, даже романтический оттенок. В 1901 году одновременно с Московскими рабочими союзами была создана Еврейская независимая рабочая партия, поставившая своей целью создание рабочих союзов для пробуждения классового сознания у масс независимо от той или иной формы правления. Отделения ее действовали в Одессе, Минске, Вильна. Вскоре она стала серьезной соперницей Бунда. Уже публицистов 1920-х годов это ставило в тупик. Как смогли Зубатов и его агенты убедить именно еврейских рабочих, не говоря уже о ремесленниках-кустарях, что самодержавие не враг их, а союзник в классовой борьбе? причиной бедственного положения большинства евреев россии были в первую очередь имперские законы, ограничивавшие лица иудейского вероисповедания в выборе места жительства, профессии, получения образования и так далее. К тому же большинство еврейских рабочих трудились на небольших предприятиях, хозяева которых тоже были евреями и сами были небогаты. Но, видимо, еврейская беднота устала ждать всероссийских преобразований для решения своих проблем. Да и соблазн с помощью полиции содрать с хозяина лишний рубль был слишком силен. Так что и в западном крае Зубатовщина активно развивалась. А вот в Петербурге пока ничего не было. Для этого Зубатову и понадобился гапон».